На полдороге между Нормандской улицей и улицей Перль тетка Сибо встретила господина Фразье, направлявшегося к ней, ему не терпелось всесторонне, по собственному его выражению, изучить дело. — Ишь ты! А я к вам шла, — сказала тетка Сибо. Фразье пожаловался, что Илья Магюс его не принял, но привратница загасила искру недоверия, вспыхнувшую во взгляде и по делам, сказав, что Магюс был в отсутствии и недавно только вернулся, и что послезавтра, самое позднее, она устроит ему свидание со старым евреем на квартире у Понса для оценки картин. «Не лукавьте со мной», — сказал Фразье. «По всей вероятности, я буду представлять интересы наследников господина Понса. При этом условии мне будет гораздо легче помочь вам. Это было сказано настолько сухим тоном, что тетка Себо вздрогнула. Изголодавший сахадатый несомненно вел свою игру точно так же, как она свою, и тетка Себо решила поторопиться с продажей картин. Она не ошиблась в своих предположениях. Адвокат и врач — Заказали в складчину новый костюм, чтобы Фрезье мог явиться в приличном виде к супруге председателя суда госпоже Камизо де Марвиль. Время, потребовавшееся на обмундирование, только и задерживало этот визит, от которого зависела судьба, обоих друзей. Фразе предполагал, повидав тетку Себо, отправиться на примерку фрака, жилета и панталон. Костюм был уже готов. Фразе вернулся домой, Надел новый парик, около десяти часов нанял кабриолет и отправился на Ганноверскую улицу, так как надеялся, что супруга председателя суда его примет. При виде надушенного адекалоном фрезье в белом галстуке, в желтых перчатках, в новеньком парике у каждого невольно возникала мысль о яде, налитом в красивый флакон с пробочкой, обтянутой белой лайкой. И этикетка, и ленточка, все нарядное, но от этого яд не менее опасен. Ехидный вид, прощеватое лицо, экзема, зеленые глаза, злобная слащавость разряженного фразье поражали, как черные тучи на ясном небе. У себя в кабинете, в том виде, в каком он впервые предстал перед теткой Себо, он походил на самый обыкновенный нож, с помощью которого убийца совершил преступление но у парадного госпожи де Марвиль он преобразился в изящный кинжал, который молодая красавица кладет на этажерку среди прочих безделушек. За это время на Гановерской улице произошли большие перемены. Виконт и Виконтесса Попино, бывший министр и его жена, не пожелали, чтобы председатель суда с супругой покинули дом, который дали в приданные дочери и сняли квартиру. Итак, супруги Камезо де Марвиль поместились во втором этаже, откуда съехала жилица, на старости лет перебравшаяся на житье в деревню. Госпожа Камезо, оставившая у себя Мадлену Виве, Кухарку и Лакея, опять испытывала недостаток в средствах, как и в первые годы замужества. Правда, теперь при наличии бесплатной четырехтысячной квартиры и жалобанья в десять тысяч франков, недостаток был менее чувствителен. Но ауреа медиокритас уже не удовлетворяла госпожу Денарвиль, так как при ее честолюбии требовались совсем иные капиталы. Ауреа медиокритас, золотая середина латынь, принцип политики, провозглашенный королем Луи Филиппом, отражал идеалы и стремления французской буржуазии. Отдав дочери все свое состояние, председатель суда лишился избирательного имущественного ценза, а госпожа Камюзо хотела провести мужа в депутаты, ибо она нелегко отказывалась от задуманного и все еще надеялась добиться избрания мужа от того округа, где находилось их имение Марвии. И вот она два месяца не давала покоя барону Камезо, новый пер Франции был возведен в баронское достоинство, выклянчивая у него сто тысяч франков в счет будущего наследства, что бы говорила она купить небольшое имение, вклинившееся в поместье Марвиль и дававшее примерно две тысячи франков чистого по уплате налогов дохода. Там, где они с мужем «Будут и у себя дома, и недалеко от детей. Покупка округлит и увеличит поместье Марвиль. Она то и дело напоминала свекру, что, выдав дочь замуж за Виконта Попино и обеспечив ее счастье, лишила себя последнего». И спрашивала у старика, неужели же у него хватит духу закрыть старшему сыну доступ к высшим должностям судебного ведомства, ибо их можно получить только опираясь на прочные положения в парламенте, а ее муж сумеет его завоевать и не беспокойтесь, министры будут с ним считаться. «Это такие люди, что ничего для тебя не сделают, пока ты не возьмешь их за горло», — говорит